Глава десятая. Семейные разборки. Почему я не вижу дочери за столом? И вчера ее не было во время ужина. Ярлан встал, собираясь отправиться в покой принцессы. Ты еще забыл про обед, дорогой? Непривычно вкратчиво добавила темная волшебница. Я все помню, еневра Ты сама объясняла, что девочка села на диету. Но это не повод пропускать завтрак. Она еще ребенок посадить себе желудок с малолетства. Король решительно направился к выходу из столовой. Если ты в спальню к Элинге, то ее там нет. А где же она? Я забыла тебе сказать. Она заперта в синей комнате, дорогой. Что? Вопрос прозвучал, как раскат грома. Предлагаю сначала позавтракать, а потом продолжить беседу на свежем воздухе. Королева стрельнула глазами в сторону слуг. «Все вон отсюда!» прорычал Ярланд, вернувшись к столу. Обоих пареньков, подающих завтрак, как ветром сдуло. «Я жду объяснений, дорогая. Немедленно!» «Хорошо, милый. Начнем с того, что наша Илинга давно уже не ребенок, особенно если судить по ее выходкам. Не хотела тебя огорчать, но отвратительные пятна на моей коже появились стараниями твоей милой дочурки». «С чего ты взяла?» — язвительно спросил король. «Как сказал мне целитель, синие пятна — это естественная реакция человеческого организма на бурунцвет, довольно редкий сорняк, выстреливающий какой-то гадостью по людям». «Мало ли что и куда выстреливает. Причем тут моя дочь?» «Время созревания цветка — конец лета, и сейчас без посторонней помощи нужной зрелости он достичь не мог. Значит, ему помогли». Как думаешь, кто это сделал? Может, ты и права, но шалость ребенка не заслуживает. Прошу прощения, Ваше Величество, я еще раз повторяю, она не ребенок. Некоторые крестьянки в ее возрасте уже детей имеют. Не смей сравнивать мою дочь с крестьянкой. Хорошо, не буду. С вашего позволения я продолжу. Слушаю. После случая с Бурунцветом я решила присмотреться к девочке, где она бывает, кто входит в ее круг общения, может, кто-нибудь настраивает ее против меня. Темная волшебница продуманно подошла к беседе с супругом, зная трепетное отношение отца к дочери. Увиденное меня неприятно поразило. Знаешь, с кем встречалась твоя дочь? С кем? С обыкновенным сапожником, ставшим на время королевским телохранителем. Еневра была уверена, что подобное поведение принцессы приведет супруга в ужас, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Он лишь пренебрежительно хмыкнул и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. «Зря ты называешь человека, которого не берет магия большой волны обычным». Но это к делу не относится. Я ей с чужаком встречаться не запрещал и не вижу веских причин запирать принцессу в синей комнате ты была обязана все мне рассказать и не предпринимать дурацких действий, скорее подобающих истеричной крестьянке, а не королеве. В этом случае наследнику наверняка бы стал известен наш план относительно его близкого будущего. Еневра решила не обращать внимания на вернувшуюся к ней же крестьянку. Каким образом? Только сейчас слова жены несколько встревожили короля. Когда вчера перед завтраком я несла украшение для графа Рутгарда, то в твоем кабинете столкнулась с Элингой. Ты покинул его через сад, я зашла из внутреннего коридора. Заметь, никаким другим путем в твой кабинет попасть невозможно. Но ни ты, ни я с принцессой не встретились, хотя должны были. И что получается? Либо она невидимкой прошмыгнула мимо тебя, во что верится слабо, либо Элинга пряталась в комнате и слышала весь... Наш разговор. Этого не может быть. Моя девочка... Твоя девочка прямо после завтрака побежала к своему любимому сапожнику. Как думаешь, зачем? Откуда я знаю? Может, попрощаться хотела? Он же сразу после обеда уехал. Все верно. Но до завтрака о его отъезде знали только мы с тобой. Хорошо, что я успела воспрепятствовать их задушевному разговору. «За это благодарю, но запирать...» И Линга могла побежать и к принцу. Еневра продолжала давление, почувствовав, что муж начал сомневаться. Вот поэтому мне пришлось прибегнуть к ее временной изоляции. «Все равно сначала следовало посоветоваться со мной». «Когда нужно спасать положение, советоваться некогда. Я ведь не утверждаю, что она действительно слышала наш разговор, но допускаю» что принцесса могла оказаться в ненужном месте в ненужное время. Хочешь сказать, ей не права? — Не знаю. — пробормотал правитель, подперев отяжелевшую голову двумя руками. — Но очень надеюсь, что ты ошибаешься. Я лишь объяснила, почему отправила девчонку в синюю комнату. Я не сказала об этом вчера специально. Когда речь заходит о твоей ненаглядной дочке, ты становишься мягкотелым. И если она действительно слышала наш разговор, Тарин вчера узнал бы обо всем. А если ее там все-таки не было? Тоже ничего страшного. Девчонка испортила мне цвет лица, и я имею право ее наказать. Запирая Элингу, лингу, я упомянула именно бурунцвет. Ну и задачку ты мне задала. Тяжело вздохнул король. Да что за сюсюканье? Неужели ты всю жизнь собираешься выглядеть перед ней эдаким добродетельным папенькой? Она должна знать, что при власти такие не выживают. Взять хотя бы глашара. Еневра, хватит ворошить былое. Беседа утомила Ярланда. Еще больше его угнетала мысль о предстоящем разговоре с дочерью. Пожалуй, ты была права, когда советовала побыстрее выдать девочку замуж. Тебя все-таки задело ее увлечение сапожником? О нем можно забыть, махнул рукой правитель. Дело в другом. Она слишком привязана к Тарину. Была бы замужем, главным мужчиной стал бы муж, а не брат. Погоди. Что ты хотел сказать о Руаме? С ним покончено? Еще вчера. Откуда ты знаешь? На шкатулку было наложено сигнальное заклинание. Вчера перед ужином оно освободилось. Значит, коробочка была вскрыта самым варварским способом. Полагаю, что гонцу досталось не меньше. «Почему то мне сразу ничего не сказал?» Обрадовалась темная волшебница. «Как выяснилось, ты мне тоже далеко не все рассказываешь. Я действую исключительно в твоих интересах, дорогой». «Будем считать, что я поверил». Ярланд поднялся со стула. «Пойду схожу за дочкой. Когда мы с ней вернемся в столовую, надеюсь, что тебя здесь не будет». И Линга была уверена, что отец придет к ней именно во время завтрака. Прости, дочь, я не знал, что тебя здесь заперли. Я сама виновата, папа. Мне стоило сразу сознаться, что злая шутка с цветом предназначалась не Еневре. У принцессы было достаточно времени хорошенько подумать о предстоящем разговоре, и поскольку мачеха сама назвала причину наказания, девочка решила придерживаться той же версии, чтобы уйти от вопросов о своем появлении в кабинете. «А для кого?» «Понимаешь, мне очень не нравится дружба Тарина с этим безродным сапожником. Я не раз просила брата избавиться от голодранца, но принц меня и слушать не хотел». «Это на него похоже», — понимающе закивал Ярланд. Он был несказанно рад, что их беседа пошла по такому руслу. Дочь признавала свою вину перед мачехой, и ни слова о заговоре против наследника. Уж она бы точно не удержалась и сгоряча высказала всю горькую правду. Вот я и решила, что если у телохранителя обнаружат синие пятна, то заподозрит синюшную болезнь и отправят на карантин. Подальше от Розахарда. Понимаешь, я все рассчитала. Испортила ему фехтовальный костюм, чтобы в нужное время этот бродяга вернулся по тропинке в казарму. Но вместо от него пришла твоя жена в одежде горничной. Я так удивилась, что не успела сразу ее предупредить, а потом просто испугалась. Дурочка, почему ты ее боишься? Ее во дворце все боятся. Кроме меня. внес поправку правитель. Я пыталась поговорить, но не могла застать тебя одного. Ей неврословно приклеилась. Думала, хоть в кабинете смогу с тобой посоветоваться. И снова не успела. Спать надо меньше. Вместо тебя наткнулась на мачеху. А зачем сразу после завтрака ты побежала к казарме? Хотела узнать, действительно ли сапожник собирается в поход с Тарином. Надо же было этому как-то помешать. Они уехали? Да, с рассветом. Но ты не беспокойся. Что-то мне подсказывает, дружба принца с чужаком закончилась. Это первая радостная новость за сегодняшнее утро. Отец, а завтрак еще не закончился? И решила сменить тему. Мне очень кушать хочется, а потом спать. Здесь никаких условий ни для того, ни для другого. Да-да, моя девочка, идем в столовую. Господин Хиунг просил передать, что сильно разочарован и больше в ваших услугах не нуждается. Аванс он вам позволил оставить при себе. Посол знал, с кем имеет дело, а потому старался говорить дипломатично. Меня мало волнуют эмоции герцога. Работа выполнена до срока, груз доставлен в целости и сохранности, а разочарование он может засунуть куда угодно. Полегче в выражении, господин Груап. Я лишь передаю слова вашего нанимателя и не отвечаю за его поступки. Вот именно, с нажимом согласился следопыт, поэтому лично для вас будет лучше рассказать, где я смогу найти уважаемого герцога, чтобы самому уладить наше разногласие. Мне неизвестно его местонахождение. Его светлость сообщил об отъезде с Розахарда, но адреса не называл. — Слушайте, господин Дуарс, я по вашим бегающим глазкам вижу, что вы знаете больше, чем говорите. Гроб положил ладонь на один из своих мечей. — Точными сведениями я действительно не располагаю, но это не мешает мне строить некоторые догадки. — таинственно произнес высокопоставленный посредник. — Отношения посла с хюнгом сложились еще во времена могущества герцога но после его опала и потери практически всех привилегий при дворе, эта связь становилась нежелательной. И все же, разорвать ее первым Дуарс не решался. Могучий волшебник все еще представлял серьезную силу, и ссориться с ним было опасно. Полагаю, что хотя бы собственными догадками вы вольны распоряжаться сами? Вполне. Если вы узнаете, куда сегодня утром отправился истинный наследник трона, то поймете, где следует искать Юнга. А какая между ними связь? Герцог в последнее время проявлял повышенный интерес к трем особам при королевском дворе и просил сообщать обо всех их передвижениях. Один из них — принц. Да, а двое других — сопровождающие его высочество. Кто они? Учитель наследника, волшебник большой волны Шират и недавно появившийся при дворе телохранитель Руам. Судя по внешности, наш с вами соплеменник. Дворянин? Вряд ли. Я не знаю ни одного лица дворянского звания, который в прошлом зарабатывал бы на жизнь пошивом обуви. В Адепге на службу телохранителями принимают сапожников иностранцев? Говорят, он получил должность благодаря прихоти его высочества. И тем же простолюдином заинтересовался герцог? Не находите это странным? Я в делах Хиунга стараюсь не вникать. Себе дороже. Поэтому очень прошу, о нашем разговоре ни слова. Договорились? Но у меня еще два вопроса. Слушаю вас. Куда именно направился наследник? Увы, этого я не знаю. Хорошо, тогда второй. Мне нужно где-то пока пристроить пленника. Не поможете? Могу обратиться к королю. Сколько времени у вас не будет? Груб задумался. Назвать срок сейчас он был не в состоянии. Постарайтесь поместить его за решетку на две недели. Договорившись с Дуарзом, наемник оставил Гамуда в посольстве и направился к королеве. Еневра уже знала о прибытии земляка и сама назначила ему встречу. Я смотрю, ты быстро справился с работой гроап. Аудиенция проходила в бордовом зале, в любимой комнате Еневры. Она убедила Ярланда не присутствовать при разговоре с ее соплеменником. В общении с дамами мужчины иногда становятся не в меру болтливыми. Будем надеяться, что мой земляк из их числа. Объяснила она, а нам бы неплохо выведать как можно больше о необычном пленнике. Работа считается законченной, когда за нее получены деньги. Однако мой наниматель почему-то вздумал чудить. шунгуский чародей уселся в кресло, не дожидаясь приглашения. Он что, возомнил себя магистром? Искренне удивилась темная волшебница, непроизвольно схватившись за черный медальон. «Не знаю. Вот увижу его, тогда и выясню». Груап, как и Ярланд, чувствовал в необычном украшении женщин затаенную магическую мощь, поэтому на всякий случай приготовился к отражению пасов собеседницы. «А разве это не Дуарс?» «Едва ли господин посол настолько богат, чтобы оплатить мои услуги». Неужели твой пленник стоит целого состояния? Я не знаю, сколько стоит тот или иной человек, но высоко ценю свой труд и не позволю кому бы то ни было со мной шутить. Гроб был раздосадован, и не сразу заметил хитрую игру собеседницы. Знаю, знаю. Заговорщически усмехнулась королева. Ты не дашь спуску даже повелителю Шунгуса, но могу побиться об заклад. Ньюалс является твоим нанимателем. «А тебе не терпится узнать, на кого я работаю?» При желании это несложно выяснить. Еневра поняла, что ее игра раскрыта, и снова нацепила на лицо маску надменности и полного безразличия. Действительно богатых вельмож в Шунгусе можно пересчитать по пальцам? Выяснить, у кого из них есть интересы в адепке, также труда не составит, плюс к этому просмотреть крупнейшие скандалы прошлых лет, и ответ будет найден. «Я всегда говорил, что ты мудрая женщина!» — улыбнулся Гроап. «К сожалению, до тебя мне еще далеко. Не осталось в долгу королева». Обменявшись своеобразными комплиментами, оба внезапно замолчали. Каждый решал, как лучше подойти к интересовавшему его вопросу. «Ладно, чего ходить вокруг да около?» Поскольку мой наниматель нарушил свои обязательства, я могу удовлетворить твое любопытство, но и ты, в свою очередь, ответишь на парочку моих вопросов. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Надеюсь, возражений не имеется? Согласна. Обрадовалась темная волшебница. Она поспешила воспользоваться любезностью гостя сразу, пока тут не передумал. У меня всего один вопрос. Расскажи, что ты знаешь о пленнике. О несостоявшемся график Суале следопыт сообщил то немногое, что узнал от герцога и выяснил сам, когда готовился к работе. У этого человека обостренное чутье на опасность, которое помогло им более десяти лет благополучно уходить от охотников. Закончил свой рассказ волшебник. Даже если герцог из-за него лишился сына и былой власти, вряд ли им руководило только чувство мести. Думаю... Месть тут ни при чем, иначе бы Хеунг не отказался от моих услуг на завершающем этапе работы. Полагаю, Ксуал был ему нужен для чего-то значительного, но потом планы старика резко изменились. Значит, в твоем пленнике должно быть что-то необычное? Я и не спорю, только разбираться во всех этих нестыковках некогда. Сама знаешь, мое дело отыскать и доставить, или наоборот похитить и надежно упрятать. Слушай... «А поглядеть-то на него можно?» «Сколько угодно. На время моего отсутствия посол будет просить Ярланда о заключении Ксуала под стражу во дворце». «Замечательно». Подскочила королева и сразу заторопилась. «Надо срочно сказать мужу, чтобы удовлетворил просьбу дуарда. «Минутку, ваше величество», — восстановил ее груап. «Теперь моя очередь получить ответ». «Ах, да». Разочарованно протянула женщина и снова села. «Мне нужно узнать об одном из бывших учеников Ширада. Говорят, этот учитель лишь недавно живет при дворе. Где я могу его найти?» «Ты разминулся с ним ровно на полдня?» «Полдня срок небольшой. Скажи, куда он отправился, и я постараюсь его догнать». Еневра задумалась, пытаясь определить настоящую причину, по которой наставник принца мог понадобиться ее соплеменнику. Не найдя ничего подозрительного, волшебница ответила. Шират направился к долине гейзеров. «Еще вопросы будут?» «Только при заключении сделки, Ваше Величество. Надеюсь, необходимость в ней не отпала?» «Необходимость в ней возрастает с каждым днем. Но пока еще не время». «Почему у меня так муторно на душе? Я же сама мечтала избавиться от нахального чужака. Теперь его нет, жизни брата ничего не угрожает». Научисть, участь, уготованная Тарину нынешними правителями, хуже всякой смерти. После разговора с Бенсом Элинга впала в глубокую депрессию. У нее словно закосили внутренний огонек, который согревал душу девушки, даря радость ощущения голубизны неба, зелени листвы, пения птиц. А сейчас она перестала замечать окружающий мир, наглухо замкнувшись в своем внутреннем. Если раньше для принцессы существовали два-три настоящих злодея, которым она причисляла мачеху и сына главного секретаря, то после услышанного в кабинете отца мир перевернулся. Оказывается, все люди, окружавшие ее, лишь притворялись хорошими, а на самом деле... Теперь в каждом Элинга видео затаившегося на время лжеца, вора и убийцу. Как можно жить в этом кошмаре, где даже родной отец готов совершить убийство невинного человека... Как он мог обмануть доверие приютившего нас в трудную минуту глашара, а потом столько лет лгал принцу, прикидываясь добрым и заботливым? И я еще осуждала похотливых фрейлин. Да они по сравнению с королем благороднейшие создания. День близился к ночи. Девушка стояла на том месте, где она последний раз разговаривала с Руамом. Солнце уже коснулось линии горизонта, однако сегодня красота заката не могла растопить льда, накопившегося в душе за последние сутки. — Ваше Высочество, король обеспокоен вашим отсутствием на ужине и просит зайти к нему перед сном. — Хорошо, — покорно согласилась Елинга. Она еще раз взглянула на небо и не спеша, направилась к дворцу. Теперь он обеспокоен. После смерти мамы не прошло и года, когда он начал тайно встречаться с Еневрой. Думает, я была маленькая и ничего не помню. Когда исчез глашар, он не придумал ничего лучше и взял ее замуж. Да еще под предлогом, что у девочки обязательно должна быть мама. Кому нужна такая? События прошлых лет теперь виделись принцессе исключительно в черном цвете. Вечер добрый, дорогуша. Надеюсь, ты на меня не в обиде? Мачеха в полупрозрачном халате тоже направлялась в покое Ярланда. Я не имею права обижаться на супругу короля. Да брось ты этот никому не нужный официоз, девочка. Как вам будет угодно, Ваше Величество? Мне угодно, чтобы ты впредь не делала пакостей и не совала свой поганый нос в мои дела. Учти, на любую одну твою каверзу я найду сотню ответных, милая. В следующий раз ночевка в синей комнате покажется милым недоразумением. Усвой это на будущее, если не хочешь настоящих неприятностей. Лицо темной волшебницы пылало злорадством. Вид мачехи и ее слова возымели обратное действие. Девушка словно проснулась. «Благодарю вас». «За что?» — опешила королева. «Я всегда учусь на ошибках, особенно на своих, так что не надейтесь, ваше величество, следующего раза не будет. А сейчас, прошу прощения, меня ждет отец». Илинга быстро вошла в комнату, хлопнув дверью перед носом Еневры. «Добрый вечер, дочка. Почему не ужинала?» «Опять диета!» «Аппетита не было», — ответила принцесса. «Ты поэтому меня звал?» «И поэтому тоже. Ты что такая взъерошенная?» «Встретила свою любящую мачеху. Она до сих пор на меня обижается. Наверное, хочет, чтобы я перед ней на колени встала». «Да как она смеет!» — воскликнул Ярланд. В дверь постучали, и на пороге появилась королева. «Беседуете? А остальные члены семьи могут поучаствовать?» «Дорогая, не видишь? Я занят с дочкой!» — раздраженно ответил супруг. «Зайди позже!» «Хорошо!» — ледяным голосом сказала женщина. «Видимо, меня членом семьи здесь не считают!» Дверь снова с грохотом врезалась в косяк. «И часто это с ней случается?» Заботливо поинтересовалась девушка. «Не обращай внимания. Знаешь, дочка...» У меня не выходит из головы наш утренний разговор. В последнее время я действительно мало внимания уделял тебе и Тарину, а твои откровения по поводу принца заставили меня задуматься. О чем? Поступки принца действительно выглядят странными. Он нанимает на службу иностранца сапожника, не обращает внимания на советы сестры. И это на фоне все возрастающих нагрузок, связанных с учебой. Боюсь, Тарин слишком сильно перегружает свой разум. Как бы чего ни случилось, с психикой шутить нельзя. Может, ему сменить учителя? илинга едва сдержалась, сообразив, куда клонит отец. Он решил подготовить меня к намеченному сумасшествию брата, чтобы потом сокрушаться. Ах, не уберег наследника. Эх, папа, папа. Не уверена, что дело в учителе, но решать тебе. Говорят... Характер мужчины меняется, когда он берет на себя большую ответственность. Может, Тарин начал готовить себя к управлению Адебгей? Ведь очень скоро ему предстоит занять твое место. Не мое, а свое законное место, дочка. Я лишь охраняю трон от посягательств недостойных, пока твой брат не достигнет 21 года. Не мог не уточнить хранитель трона. Мне кажется, что принц готовит себя к тяжелой работе и постепенно избавляется от ненужных привязанностей. Ты же сразу забыл маму, когда стал королем. А он забудет меня. илинга никак не отреагировала на слова отца и не стала щадить его чувств, сомневаясь, что у правителя они вообще остались. Я всегда о ней помню, моя девочка. Ярон попытался придать голосу мягкости, но у него ничего не получилось. Тогда зачем тебе Еневра? Чтобы скрыть истинные эмоции, принцесса зевнула, прикрыв лицо ладошкой. «Семья короля должна быть полной, иначе какой пример он подает своим подданным?» Нашелся с ответом волшебник высокой волны. «Я вижу, ты устала. Прошлая ночь выдалась нелегкой. Ладно, не буду тебя больше задерживать. Спокойной ночи». Покинув комнату, принцесса решительно направилась к себе. После беседы с отцом от апатии не осталось и следа. Девушку переполнял гнев. «Зря ты думаешь, что победила меня?» «Нет». Без боя я не сдамся. Вот не ли у принца Руама, но избавиться от меня не так просто. Чужак говорил, что они направляются в долину гейзеров. Значит, и мне туда. Надо поскорее выбраться из этого змеиного гнезда и спасти брата. Иначе потом я себе никогда не прощу.